Через Смоленской и Зубовской валы приятели быстро добрались до места. Владение Барыковых занимало почти все пространство между Первым и Вторым Ушаковскими переулками. Двухэтажный кирпичный особняк с пристроенными по бокам флигелями был украшен чугунным балконом хорошего литья. На пилонах ворот надписи «Слева дом тайного советника и кавалера Барыкова», справа Свободен от постоя. Особняк казался нетронутым, а Хлестышев с сердцем дернул за шнурок звонка. «Эх, давно он тут не был. Тогда, весной, здесь распевал чей-то другой человек. Свободный, ничего не боящийся, доверчивый». Петр стоял и прислушивался. Изнутри, как и следовало ожидать, никто не отзывался. Саша прошелся вдоль фасада, потрогал калитку. Тоже заперта. «Ну, пошли. Нету тут никого». «Я хочу внутрь попасть». «Зачем?» «Не знаю. Поглядеть еще раз напоследок, как она здесь жила. На тахте ее посидеть, в ее окно на сад выглянуть. Понимаешь?» «Нет. Но пособить могу, ежели хочешь». — Чем? — Никогда не видал, как я дырбасы отворяю. — Ну, смотри, и учись. Примечание дырбасы, двери, жаргонное. Конец примечания. Батырь подошел к парадному, примерился и резко навалился на дверь плечом. Та подражала немного под мощным напором и приоткрылась. — Во! Засов своротил! Ай да я! «Ну, чего ждешь? Иди на свою тахту!» Петр на секунду замешкался. Неудобно подламывать чужой дом. Но сегодня был такой день, что дозволялось любое безобразие. Все равно или черни, или французы скоро сделают это. И он вошел внутрь. Обширная передняя, богато украшенная лепниной, была ему хорошо знакома. Дубовые обитые красным плюшем диваны, бронзовая люстра на двенадцать свечей и широкая мраморная лестница со статуями Вакхана по бокам. Все без изменений. Когда-то ему тут приветливо улыбались, принимали шинель, вели наверх. Прилив воспоминаний прервал какой-то звук на втором этаже. Охлестышев насторожился и бегом взлетел по лестнице. «Грабители?» или остался кто-то из слуг. Тут из-за портьеры осторожно высунулось девичье лицо. Незваный гость поразился. Это была камеристка Ольги, дворовая девушка Евникия. — Ты что тут делаешь, Ева? Разве ты не уехала с барыней? — Петр Серафимыч, ой, святые угодники, а мы уж думали, французы лезут. А почему вы в таком платье, да не один? А человек-то при вас, прости, Господи. Я ничего, я смирный, — ободрил служанку Саша Батырь. — Евники, да кто же там? Объясни, наконец, — раздался из анфилады до боли знакомый голос, и на площадку вышла Ольга. хлестышего словно обухом ударили по голове. Он смотрел в прекрасное лицо своей бывшей невесты и не знал, как быть. Зачем она здесь? И что теперь делать? Хочется подойти и обнять, но нельзя. Она теперь княгиня Шехонская, а он беглый преступник. Меж ними стена. Но все равно счастье, что Ольга здесь, что он ее видит. Нежданное счастье награда за то, что он так рвался сюда. «Петр, как ты здесь оказался?» «Почему ты не уехала? Тебя отпустили. Почему ты не уехала? Ты представляешь, какой ужас сейчас здесь начнется?» «Муж обещал прислать за мной экипаж, но что-то произошло. Экипаж не прибыл». «Ах, так князя здесь нет?» «На себя ему экипажа хватило. Узнаю характер». «Не надо так говорить. Идет война, обстоятельства могут оказаться сильнее воли человека. Обстоятельства! А какие у князя могут быть непреодолимые обстоятельства? Все лошади разом охромели. Дворня поголовно вымерла. Я сбежал из тюрьмы, пробился сквозь шайки мародеров и пришел сюда. Мне ничто не помешало». А что помешало ему вывести из отданного на поругание города собственную жену? Сказать что? Ольга опустила глаза. Князенька нарочно не прислал экипаж. Ему сейчас больше улыбается стать богатым вдовцом. Ведь родовым капиталом Барыковым управляешь ты пока жива. Не правда ли? Шихонская мотнулась, словно ее ударили. Не говори о нем так. Твое суждение от ущемленного самолюбия. Подозрение, которое ты высказал, слишком страшное. Мой супруг не способен на такое. Видишь, ты сама выговариваешь слово «супруг» с запинкой. А насчет его способностей, кому как не мне знать это, ты хоть понимаешь, что именно Шихонский укатал меня на каторгу? Еще одно предположение, такое же недоказуемое, как и первое. Ну, конечно, никто не признается. Ты, может быть, тоже считаешь, что это я удавил дядюшку с тетушкой на глазах у лакея и отпустил свидетеля живым? А потом не нашел лучшего места для краденных ценностей, чем собственное бюро, а? Нет, конечно, что ты. «Ищи, кому выгодно. Старый следственный постулат. И кому, по-твоему, было выгодно, чтобы Петр Ахлестышев навсегда оказался за семь тысяч верст от этого дома?» Ольга молчала, не имея что возразить. Воспользовавшись паузой, снизу напомнила себе батырь. «Это. Сматываться надо, отсель. Кончали бы вы языки чесать. «Да, Саша прав. Кстати, знакомьтесь, это мой друг, налетчик и беглый арестант Саша Батырь, в миру Александр Калинович Взимков». Ольга робко улыбнулась гиганту, а Евникия манерно поклонилась. «В городе попадаются мужики с телегами», — продолжил Охлестышев. «Наймем одну для вас, а мы пойдем пешком для эскорта». К вечеру выскочим за Рогожскую заставу, а уж там как нибудь. Евникия еще утром бегала к этим мужикам, те словно с ума посходили. Согласны везти до Богородска за пятьсот рублей с игнациями. Пять сотен? Ахнули беглецы в один голос. Пять, подтвердила камеристка. Без креста на них нет и ни в какую не уступают. Заплатим, говорю. Как к себе в имение приедем, все заплатим. Они только смеются и говорят «деньги наперед». «Пять сотен», — ошарашенно повторил Петр, — «но теперь не до торговли. С твоим богатством ты можешь себе это позволить. Ольга, соглашайся и спасешься». «Но в доме нет сейчас таких денег». «Проклятие! Но ведь, наверное, есть драгоценности». Переплати вдвое, втрое, но вам необходимо бежать из города немедленно. Драгоценностей тоже нет. Петр долго молча смотрел на княгиню, а та отводила взгляд. Шахонской увез их. Да, всю шкатулку. И деньги тоже. Да. А жену не успел? Куда же он сам делся? И под каким предлогом? Уехал в Подмосковную, проверить, все ли оттуда вывезли. Примечание, то есть в Подмосковное имение. Конец примечания. Вот скотина. И заодно прихватил шкатулку, чтобы не возвращаться. Так что ли? Есть то, что на мне. Серьги, два перстня и обручальное кольцо. Их хватит, чтобы нанять телегу? С уверенно сказал Батырь. Не хватит, я им добавлю. Так добавлю, что мало не покажется. Да, надо торопиться. Евнике, неси бау. Какое счастье, что с нами теперь есть мужчины. Но едва они направились к лестнице, как под окнами послышался цокот копыт. Кавалерийский отряд подъехал к особняку, и кто-то сказал по-французски, «О, дверь приоткрыта, и ломать не нужно». Зайдем? Мишель, раз дверь выломана, значит, тут уже побывали до нас. Поищем нетронутый дом. Вон их сколько. А мне особнячок нравится. Валерия остается при лошадях, остальные за мной. В доме все замерли, не дыша. Вот оно. Сейчас что-то будет. Громко звеня шпорами, вошли пять кавалеристов в зеленых доломанах и высоких меховых шапках. Увидев русских, в том числе двух мужчин, они тут же положили руки на Эфес Сабель. «Господа, мы мирные люди и не собираемся защищать это жилище», быстро сказал им Ахлестышев. «Дом в вашем полном распоряжении». «О, мсье, — говорит, — как настоящий парижанин», обрадовался старший, судя по нашивкам, бригадир. «Тем лучше». «Кто вы и чей это дом?» «Это дом княгини Шихонской, а сама княгиня стоит перед вами». Ольга при этих словах напряженно кивнула. «Рядом ее камеристка. Мы с моим другом их старые знакомые. Опасаясь за безопасность дам, мы почли своим долгом прийти сюда. Защитить их в случае неприятностей. В городе разгул черни. Может случиться все, что угодно». «Защитить дам?» Расмеялся чернявый верткий француз. — Так это может оказаться невозможным. Мы собираемся вести себя в Москве по праву сильного. Если я, к примеру, захочу сделать что-то с вашей дамой, как же вы намерены поступить? — Убить вас, прежде чем ваши товарищи убьют меня, — отрезал Петр, делая шаг навстречу вертлявому. — Желаете проверить, кто из нас быстрее? Впереди повисла тягостная тишина. Чернявый медленно, медленно, с противным визгом начал вытягивать саблю из ножен, а Хлестышев смотрел на него в упор, готовый броситься. Саша Батырь вздохнул, спустился на ступеньку ниже и встал рядом с товарищем. Вот-вот могла начаться резня, но Ольга вдруг спросила бригадира, а что? Это в традициях великой армии в пятером набрасываться на двух безоружных, Примечание. Великая армия, название части вооруженных сил Наполеоновской империи, которая вела войны в 1805-1807 и в 1811-1814 годах в Центральной Европе, в том числе в России. Конец примечания. Унтер-офицер, тоже уже почти обнаживший клинок, осекся. «И с каких пор?» — продолжила княгиня. «Естественное для мужчины стремление защитить женщину стало преступлением?» «Я иначе думала о французской армии». Все кавалеристы разом, словно по команде, вернули сабли в ножны. «Клод, больше не груби этим людям», — хмуро приказал бригадир Чернявому. «Мадам права. Мы французы, то есть люди чести». Прошу прощения, дамы и господа, за поведение моих подчиненных. Больше это не повторится. Позвольте представиться, Мишель О'Биньи, командир полувзвода пятого го егерского полка. А это мои товарищи. Ахлестышев утер пот солва. Еще бы секунда и... Необходимо было срочно наладить правильный тон разговора с захватчиками. Благородство их вызвало сомнение откупиться. Вот что сейчас должно их по-настоящему задобрить. Мсье Обиньи. мы, безусловно, признаем ваше право на трофеи и сами добровольно и немедленно отдадим все ценности и покажем, что еще есть в доме. Не утаим ничего. Это было бы благоразумно с вашей стороны. Взамен мы просим двух вещей. Первое вашей защиты для этого дома и его обитателей. Если вы поселитесь здесь, все припасы будут к вашим услугам. Хм, а второе? Мы просим оставить в нашем распоряжении только две комнаты. Разумеется, вы их предварительно обыщите, чтобы убедиться, что мы ничего там не спрятали. И пусть в ту из комнат, где поместятся дамы, никто не входит. Это разумное требование, согласился бригадир. Мы готовы их принять. Французы не звери, но все должно быть честно, без обмана. Что это, к примеру, вы прячете за поясом?» А Хлестышев вынул пистолет. «Отдайте его мне, и пусть ваш верзила-приятель сделает то же самое». Беглая безропотно отдали оружие, и обстановка в комнате сразу же разрядилась. «У вашего приятеля не очень приветливое лицо». Усмехнулся Обиньи. И на друга княгини он мало похож. Кто это? Что связывает его с вами? Человеком, очевидно, образованным и приличным. Он уголовный. Мы вместе сидели в тюрьме. оля ля Значит, правду говорят, что Ростовчин велел выпустить из тюрем всех арестантов? Нет. Выпущены лишь неисправные должники, мелкие воришки и еще сумасшедшие. Самых серьезных, что содержались в Бутырском замке, сейчас гонят колонной на Нижний Новгород. Мы с другом сбежали из нее, но мы такие не одни. Судя по всему, вырвались еще несколько десятков, и среди них есть опасные люди. Будьте с ними осторожнее. — Хорошо, мсье. Петр Охлестышев к вашим услугам. — Извините, но такую фамилию мне не выговорить. И имя тоже трудновато. Месье Пьер, если не возражаете». «Не возражаю». «Так вот, мсье Пьер, вы без запинки предложили нам дом со всем его содержимым. Я правильно понимаю, что мы уже не найдем здесь ничего ценного?» «Да, все дорогостоящее мой муж уже вывез», — ответила за Ольга. «Остались только те ценности, что на мне». Она стала торопливо вынимать из ушей серьги и стаскивать с пальцев перстни. Но в самом доме находится немало других вещей, и среди них фарфор, бронза, столовое серебро. — А вино? — Провизия. — Тоже в изобилии. Повар убежал, но моя камеристка все вам покажет. — Мсье Пьер, — вновь обратился к Охлестышеву о Княгиня, как выясняется, замужем, но не за вами. Извините мне мой вопрос, но нам всем любопытно. Кто же тогда вы? Только что дело чуть не дошло до крови, и мы поняли, что вы готовы умереть за нашу прекрасную хозяйку. Сделайте милость, объяснитесь. Я люблю эту женщину, просто ответил Петр. Бригадир крякнул, а вертлявый Клод – Сдернул с головы шапку и щелкнул каблуками. Прошу извинить, месье Пьер, мое недостойное поведение. Сказанное вами все объясняет и вызывает лишь уважение. Прошу также и мадам принять мои извинения. Охлестышев охотно протянул кавалеристу руку, и обстановка в доме сделалась почти дружеской. Тем не менее, бригадир принял отольги драгоценности и внимательно их осмотрел одобрительно щелкнул языком, один из перстней взял себе, а все остальное отдал товарищам, наказав не забыть и стоявшего на улице Валерий. Заминка вышла только с обручальным кольцом. Обиньи сначала постеснялся его брать, но затем вспомнил, что муж бросил жену и сбежал, и реквизировал кольцо тоже. Золотую цепочку с крестом бригадир великодушно оставил хозяйке. Французы осмотрели дом, Не прельстились ни бронзой, ни фарфором, но столовое серебро охотно рассовали по сидельным сумкам. Оказалось, что из прислуги в доме остался еще кухонный мужик. Ему поручили ухаживать за непрошенными гостями. Лошадей поставили в обширные барыковские конюшни. Кое-как заделали выломанную дверь и уселись в столовой пировать. На втором этаже одного из флигелей русским выделили две комнаты. Проходную — мужчинам, а следующую — женщинам. Ольга заперлась там и старалась не выходить. Евники и, и наоборот пришлось бегать по всему дому, показывать, прислуживать и объяснять. конно егеря, разумеется, пару раз ущипнули девку за задницу, но в целом держались в рамках приличия. Сашу кавалеристы с собой за стол не посадили, но Охлестышева пригласили. «Но ведь я такой же арестант, как и мой друг», — сказал он. «Вижу я, какой вы арестант», — ответила Беньи. «Порядочного человека узнаешь за десять лье. Можно оболгать и заклеймить его как угодно, но он все равно останется порядочным человеком. Расскажите лучше нам, за что вас судили. Уж не за любовь ли к княгине Ольге? Если да, то это весьма романтично» хотя и неприятно. М «Да, мне сейчас не до романтизма. Но вы угадали насчет причины моего несчастья. Четыре месяца назад мы с Ольгой собирались пожениться. Я был весен, легкомыслен, небогатый дворянин из хорошей семьи, влюбленный и глядящий на мир сквозь розовые очки. Мой соперник был не такой. Он нанял убийц, подкупил сыщиков и судей, подбросил сфабрикованные улики. И меня осудили за то, чего я не совершал. Лишили дворянства и приговорили к каторге. А по русским законам, сосланный на каторгу, уже никогда не возвращается обратно. Даже если ему посчастливится отбыть весь срок и выжить, по выходе из тюрьмы бедняге полагается вечное поселение в Сибири, без выезда то есть меня вычеркнули из жизни и лишили Ольги навсегда».